Буря бушевала за стенами замка Кардавиль. А в зале на первом этаже господин Роден вел беседу с управителем, господином Дюпоном, о будущей хозяйке этого замка. «Для укрепления ее веры вам понадобится моя помощь. Ничего не понимаю, но, господин Роден, что же я могу сделать?» «Многое. И вот каким образом». Как вам известно, в замке нет церкви. Зато на равном от него расстоянии находятся два прихода. Госпожа де коломб желая сделать между ними выбор, конечно, обратиться за советом к вам и к вашей жене как к местным старожилам. О, совет не мудрено дать. Лучше аббаты да человека на свете нет. Вот об этом-то и следует умолчать. Но как же... Напротив... Надо всеми силами расхваливать священника из другого прихода, из Руавиля. Нужно, чтобы госпожа Даля Сент-Коломб избрала в духовники именно его. Но почему же именно его? Почему? А вот почему. Если вы убедите ее сделать именно такой выбор, то место управителя останется за вами. Я вам это обещаю». А я умею держать обещания. Я не сомневаюсь в этом, но мне бы желательно знать, почему. Позвольте, еще одно словечко. Я веду игру открытую и объясню вам причины моего настоятельного требования. Я не хочу, чтобы вы хоть минуту думали, что тут какая-нибудь грязная интрига. Напротив, этим желаю сделать доброе дело. Священникам, о котором я вас прошу, очень интересуется маркиз де Гриньи. Это очень бедный человек, и на его руках старуха-мать. Если бы он стал духовником госпожи де Сент-Коломб, она бы получила надежного пастыря, а кроме того, небольшая денежная помощь от этой богатой особы дала бы ему возможность усладить последние дни старухи-матери. Вот вам и весь секрет. Услуга за услугу и вы останетесь здесь управляющим.